сказки почемучки куда ушли мамонты давным-давно жил был енот до да такой частиуля чуть увидит пылинку или пятнышко тотчас мыть стирать принимается в домике у него всё сияло у самого на шубке волосинка к волосинке причёсана А еноту не имётся, работу себе ищет. Решил он прачечную открыть. Только клиентов найти дело непростое. Кто же решится шубу оставить, да целый день по лесу гликум носиться? Не даром говорят: своя шкура ближе к телу. К тупору, неподалёку от енота, мамонт жил. Не в пример соседу, он опрятностью не отличался. Шерсть у него была густая, длинная. Одна морока её мыть да расчёсывать. Куда легче косматым ходить. Стал енот прикидывать: вот, если бы маманта в прачечную заманить, да его шкуру вычистить. Тогда от желающих постираться отбою бы не было. Пришел как-то иночок соседу и говорит: "Гляжу я на тебя, иди в удаюсь. Какой ты не отесанный, не мытый, не ухоженный. Одно слово, да исторический. Чем от грязи чесаться?" Лучше бы шубу в стирку сдал. Уж не ты ли её постирать берёшься? Мама накинул енота недоверчивым взглядом. А хоть бы я? Для меня это пара пустяков. Я что, хочешь, постираю? Лучшей прачки во всей округе не сыщешь. Расхвастался енот. Как же я буду без шубы ходить? задумался мамонт. Великая беда без шубы. На дворе лето, Небось не бось не замёрзнешь. знаю, оговаривает енот. Поразмыслил мамонт и решился. Пускай енот трудится, коли он такой прыткий. Всё мне Меньше заботы. Стянул себя шкуру и спрашивает: "Когда за шубой приходить?" "Через неделю", бодро пообещал енот. Звалил енот шкуру на плечи и понял, что силонки не рассчитал. Еле-еле до реки дотащил. "Ничего", думает. "В воде Ик чи будет. Но не тут-то было. На бухмех. А тяжелел. Да и поплыл по течению. Хотел енот шкуру удержать, да куда там? Чуть сам не утонул. На силу выплыл. Приходит через неделю мамонт. Ну как? Готов заказ?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 Маман до пять к еноту, а тот одно. Через месяц приходи, спину выстирал до да полбока, еще один бока остался. Так все лето маман к еноту и ходил, пока осень не наступила. Тут уж маману стало не до шуток, ходит вокруг домишки енота. Землю шагами мерит, всё надеется шубу назад получить. Увидали его звери. Эй, мамонт, чего это ты голый? Где шкуру потерял? Совис на мамонту сознаться, что он свою шубу постирать поленился, да и ну туда лерился. Он и говорит: "Я не мамонт вовсе, а его родственник. Покачали звери головами. Как же ты зимовать будешь? Тебе надо жилье к холодам обустраивать, а ты без дела слоняешься. А вам-то что? Может, я слон? Поэтому и слоняюсь, огрызнулся мамон. Так к нему это имя и пристало. Холодно слону было без шубы зимовать. Вот и подался он на юг. С тех пор слоны живут в тёплых краях. А енот своим внукам и правнукам наказал делать вид, что стиркой заняты. На случай, если сосед за шубой вернётся. Поэтому енотов полоскунами и прозвали.